Глава 14. Божечки, стыд-то какой! Обнять и плакать просто! Лекси только надеялась, что ее красные щеки родители примут за проявление радости, что они все вместе проводят вечер. На деле же несчастная девчонка сидела в кресле после ужина. Послушно смотрела со всеми семейную комедию, а мыслями утопала в своей трагикомедии. Он смотрел так, что у нее голова закружилась. Яна обалдела, когда Лекси грохнулась на колени позади стенда, а после на четвереньках поползла к кассе, ничего не купив в итоге, а пробормотав, что не нашла подходящий фасон. Яна точно ничего не поняла, но Лекси не смогла сказать, что видела там Артема Игоревича. Он смотрел, как она выбирала себе нижнее белье. У, у у у Девушка мысленно взвыла и на секунду спрятала лицо в ладонях. «Нет, она не сможет появляться на его парах. И диплом!» «Что делать с дипломом?» «Лекс? Лекси?» Она посмотрела на Глеба, не сразу поняла, что он обращается к ней. Мама тоже смотрела с замершим вопросом в глазах. Только мелкий счастливо доламывал любимый паровоз с глазами-фарами, где так и читалось «Помогите». «Ты спишь, что ли, с открытыми глазами?» Усмехнулся Глеб. «Ой», — девушка вспомнила. «Я тебе звонила и писала, а ты не ответил». Мужчина хлопнул себя по лбу. «Да, я же видел, но забегался. Что-то случилось?» «И ты так сегодня... такая тихая...» В глазах мамы стала разгораться тревога, чего Лекси совершенно не хотелось. Мелкий выковырил одну из фар у паровоза. Лекси мельком подумала, что она Артема Игоревича сделала бы то же самое, чтобы лишнего не видеть. «Нет, я просто сегодня в универе Александра видела издалека», сообщила на голубом глазу. Вспомнила, что вы вроде собирались какой-то контракт подписывать, после которого ты мне аж вертолетную площадку обещал в центре города. Вот решила спросить, когда летать-то уже буду. Он какой-то злой был. У вас там все нормально?» Глеб пожал плечами, моментально расслабляясь. «Все отлично. Что, пробки бесят?» «Ужас как! Так что давай мне вертолет, ну или согласно на летающую тачку. Так что срочно придумай и сделай» лекси Барски махнула рукой у нее только успела свалиться с плеч целая скала как тут же услышала вообще должны были подписать все бумаги еще вчера но кое что застопорилось ничего ужасного после выходных увидимся снова исчезнувшая была скала робка намекнула о себе девушка тут же прикусила губу размышляя совпадение это или же александр решил мстить хотелось бы верить что он выше этого кстати лекс — вспомнила мама, которая тоже расслабилась. — Воскресенье. — Это мини-понедельник, — машинально откликнулась дочь. — А что такое? — Глеб, я тебе говорила, что она забудет. Наверняка уже себе весь день распланировала. — Да подожди ты катить бочку на родную дочь, — отмахнулся отчим. — Лекс, ну ты чего? Я тебе еще месяц назад прислал приглашение. — Мы втроем идем на благотворительный вечер. Хочу познакомить тебя кое с кем, чтобы с работой проблем не было. Раз уж не хочешь получать опыт у меня». «Помню, конечно. Ей наряд приготовила». Она очень надеялась, что такое откровенное вранье не заметит. Про этот благотворительный вечер, устраиваемый каким-то там крутым холдингом «Квадрат», она благополучно забыла. Хорошо хоть вовремя напомнили. «Что касается наряда, то разберется. Что-нибудь да отыщется». Так что остаток вечера прошел мирно, а в субботу утром Лекси уехала к себе в квартиру готовиться к вечеринке. Вот вроде не первый год тусу устраиваем, и каждый раз я в шоке, как это все можно выпить. Разговор шел про алкоголь, которого натащили целую кучу. Собираться все начали в районе 7 вечера. Лекси подумывала позвать Еву но решила не сталкивать ее и Яну лбами. Эти двое так и не смогли поладить. «Ты сама зато, я смотрю, решила воздержаться», протянула Марина, кивая на полный бокал Лекси. Я нахмыкнула. Ей Лекси сообщила, что пить вообще не будет. На всякий случай. «Мне завтра не нужно похмелье», сообщила Лекси. «Меня предки тянут на какой-то благотворительный бал». Так что не хочу с больной головушкой там шастать. О, -о, о тут же протянула Марина. «Я слышала про него. Круто! Лекси, там можно найти подходящую партию!» Яна с Лекси быстро переглянулись. «Ну да, кто о чем, а Марина о выгодной партии. Там еще и приглашение на работу можно получить!» — протянула Алексия, раскладывая нарезку. «Ну все, пусть шведский стол будет. Идемте!» Вечеринка постепенно набирала обороты. Как это обычно происходит, сперва общая компания постепенно разбилась на небольшие группки. Кто-то крутился вокруг стола, кто-то устроил танцы в гостиной на клочке свободного пространства. Все сидячие поверхности были оккупированы. Шума, кстати, не сказать, что выходило очень много. Ну да, крики, разговоры, смех, музыка. Но в целом ничего ужасного. Лекси даже чуть отхлебнула вина взглядом отыскивая Макса. Они с ним обнялись при встрече, пару раз обменялись шутками, но пока на этом все. Вот как с таким набором исходных данных его соблазнять? И белье новое не купила. Проворочившись половину ночи, Лекси вообще решила, что выберет из уже имеющихся наборов. Они тоже красивые. И вообще, тупо покупать для такого что-то специальное. Все равно снимут. Вот. Макс о чем-то болтал с другими одногруппниками. Лекси, перекидываясь фразами с Мариной и Яной и Кристиной, краем глаза следила за ним. Но ведь такой симпатичный. Особенно синие глаза с нахальным взглядом. «Ну давай, расцепи уже зубы и вперед. Скажи что-то. Пройди мимо с видом роковой красотки». Лекси провела моментально вспотевшими ладонями по бедрам, обтянутыми светлыми джинсами. После долгих переборов она остановила выбор на ярко-красном топе с широкими лямками и квадратным вырезом. Лекси решила, что полоска кожи между краем топа и поясом джинс смотрится весьма волнующе. К тому же на коже до сих пор сохранялся августовский загар после моря. Покосившись на пиццу, Лекси решила, что грациозно вышагивать с куском теста с сыром будет не слишком романтично. С другой стороны, путь мужчины лежит через желудок, как поговаривают. «Это явно не кухонный нож. Может, Макс увидит у нее в руках пиццу и откроет рот, чтобы она ее туда засунула?» «Это не лечится», — выдохнула Алексия, поражаясь своим мыслям. «Ты зависла», — отметила Кристина. «Все нормально, я подгружаю данные», — отмахнулась девушка. «Пойду стащу вон ту рыбку. Кому-то принести?» Как раз маршрут пролегал мимо Макса и других парней. Лекси прямо вспомнила все свои занятия на танцах и на фаер-шоу, поэтому буквально проплыла мимо объекта интереса. Нет, но Макс должен обратить внимание хотя бы из вежливости к ее стараниям. И правда, взгляд синих глаз перекинулся на Лекси, у которой внезапно затряслись руки, ноги, уши и, кажется, что-то в районе копчика. «О, кстати, Лекс!» — окликнул ее Макс. «Ты же реально на Новый год будешь зажигать на фаер-шоу?» Ага кивнула девушка, пытаясь понять, по-прежнему она плывет от его взгляда или это привычка. «Чур, я первый за автографом!» подмигнул парень и вернулся к беседе. «Мда, лучшего холодного душа и придумать нельзя». Ладно, Лекси отличалась упорством. С трудом удержавшись, чтобы не шлепнуть рыбу на голову Макса, она вернулась к девчонкам, решив повторить заход через несколько минут. И тут телефон в заднем кармане завибрировал. «Ого, отчим!» Лекси галопом выскочила в коридор, убедилась, что звуки сюда не доходят, и только после этого ответила. «Привет, Глеб!» «Здорово. А ты чего такая взволнованная?» «Я?» Лекси оперлась локтем о стену подъезда, тряхнула волосами. «Я так, с подружкой болтаю. Девишник». «Главное, чтобы без стриптизеров!» хохотнул отчим, но как-то напряженно. Да и все фразы казались странными, неестественными. Лекси не любила расшаркиваться. Лучше сразу и в лоб. «Глеб, что случилось?» Постаралась осторожно пошутить. «Мелкий ограбил магазин со сладостями и взял в заложники холодильник с мороженым?» «Ты сейчас с кем-то в отношениях?» Лекси от неожиданности аж закашлялась и едва не села прямо на не слишком чистый пол прежде отчим ее личной жизнью не интересовался от слова «совсем». «У тебя что, на ночь глядя приступ родительской строгости?» «Тогда я бы приехал проверять, правда ли ты там с подружками тусишь?» «Лекс, ну серьезно, парень есть?» «Нет», — нервно хохотнула девушка. «А если найду?» «Тогда я тебе в ножки поклонюсь. Серьезно, Глеб, нет у меня отношений. Разве что с дипломом». Но там все сурово и без телячьих нежностей. А к чему вопрос-то? Откуда-то выпучкавался сын маминой подруги, которому нужна милая, добрая девушка с чистой душой? Ты сейчас точно про себя? Да, шутки Глеба точно вымученные. Обычно он более остроумен. Но Лекси вежливо хмыкнула в телефон. Мол, поняла и даже оценила, а теперь давай к делу. «Лексия, ты зачем про Александра спрашивала?» Девушка очень сильно попыталась совместить предыдущие вопросы и этот. Пока выходила не очень. А тут еще на лестницу выглянула Марина. Увидела озадаченную Лекси и вопросительно поиграла бровями. Пришлось ей показать, чтобы шла себе к остальным. «Я же сказала, что видела его пару раз в университете. К дочке, наверное, приходил. Притворилась дурочкой. Или еще к кому. А чего ты вдруг спрашиваешь?» Эм, Глеб, ты меня пугаешь своими странными и не связанными друг с другом вопросами. Так, ладно. В трубке послышался тяжелый вздох. Короче, увиделся я сегодня с Александром. Просит он отдать тебя ему в жены. Мол, больно ты ему приглянулась. Плюс тогда всем будет хорошо в плане бизнеса, а ты, типа, получишь все, что захочешь. Нет, но ну тут она просто не выдержала. Лекси сползла спиной по стене, тупо глядя перед собой, переваривая то, что услышала. «Что это за выворот?» «Мы что, в грёбаном средневековье, когда девушек не спрашивают?» Только и смогла сказать. Возмущенное сознание мысленно уже визжало и ругалось всеми известными словами. Внешне Лекси продолжала изображать офигевшую статую. «Мне хотелось спросить у него примерно то же самое». Явно обрадовался Глеб. Лексия осторожно выдохнула. Нет, она знала и верила, что отчим свой чувак. Но все же чужая душа потемки и все такое. Потому сейчас на миг ощутила облегчение. Ее не пытаются отдать, как овцу на привязи. Ну, значит, ты его послал, и все хорошо? Я ему вежливо сообщил, что не вправе управлять твоей личной жизнью. И мягко намекнул, что ты м очень молодая и со своими планами на будущее. У нее из груди вырвался еще один радостный вздох. «Глеб, я тебя обожаю!» «Ага. Просто хотел предупредить, чтобы ты не падала в обморок от удивления, если вдруг Александр решит за тобой приударить». «Ты не представляешь, как он уже преударяет. Приходится в шкафах отсиживаться, позориться перед преподавателем». «Конечно, Глеб!» – протянула голос Ампай девочки. Надеюсь, у тебя проблем с бизнесом не будет из-за этого отказа следовать привычкам средневековой аристократии. А это уже не ваша проблема, Алексей. Дело настрого сообщили ей. Внутри опять проснулась легкая тревога. Глеб не сказал, что все будет хорошо. Лексия знала, что отчим ей никогда не врет. Ну или еще ни разу не попадался. Глеб, я серьезно. Я тоже. Иди развлекайся с подружками и пиши диплом. Помни, что завтра в семь мы выезжаем. Он первым прекратил разговор. Лекси задумчиво постучала телефоном по подбородку. Итак, Александр применил тяжелую артиллерию, но получил контратаку и отступил. Интересно, надолго ли? Блин, у нее там Макс несоблазненный. Лекси закинула мысли об Александре в самый дальний угол и заторопилась обратно в квартиру, где веселье все набирало обороты. Время подбиралось к одиннадцати. «Лекс, гоу танцевать!» — позвал ее один из парней. «Ага?» — рассеянно отозвалась она, оглядываясь. «Странно. Макса нигде не было. В большой гостиной в одной половине, где дергались под музыку, свет чуть приглушили, но только там. На балконе, что ли?» Лекси промчалась мимо ванной комнаты, откуда слышался звук воды. Замедлила шаг и осторожно дернула ручку. «Так, кто там такие нетерпеливые?» что решили уединиться вот так. Если что-то испортят в порыве страсти, она им швабру в одно место вставит, одну на двоих. Но сначала Макс найдет. Но на балконе его тоже не оказалось. Так, Лекси замерла, прислонив ладонь к балконному стеклу. Здесь она устроила вроде летнего чиллаута с двумя мешками-креслами, которые, конечно, уже оккупировали. Да нет, не может быть. Она же всех девчонок видела. Они или танцуют, или вон болтают. Две парочки, правда, изучают друг другу гланды. Но они это всегда делают на тусах. Внутри как будто ледышку проглотило. Даже губы стали холодные. лекся обернулась как раз в тот момент, чтобы увидеть, как дверь в ванную комнату открывается. Время замерло, растянулось. Пока девушка смотрела, как оттуда выходят смеющаяся Яна и что-то рассказывающий Макс. Подруга заметила Алексе, весело помахала рукой. Странные жгут в груди чуть ослаб. Это же Янка, которая знает о ее чувствах к Максу. Пусть они сейчас какие-то странные, но четыре мать его года. Четыре! Да за это время люди успевают жениться, народить детей и развестись, чтобы потом опять сойтись. Она вдруг поняла, что буквально впилась пальцами в свою руку. Да так, что синяки могут остаться. Фух! Эти двое, небось, обсуждали что-то. Или... Тут сердце подпрыгнуло к горлу. Обсуждали ее? Боже, ощущение, что она сейчас 100 метровку на скорость пробежала. Сердце так и грохочет. Лекси на нервах схватила первую попавшуюся бутылку. Налила что-то в стакан и выпила. Уф! Раскаленная жидкость прокатилась по горлу и ударила в голову. Лекси выдохнула, боясь, что сейчас изо рта и ноздрей вырвется огонь. «Как вы пьете эту дрянь!» просипела кое-как. Проходивший мимо одногруппник заржал и сообщил, что эту дрянь они пьют с огромным удовольствием. Лекси еще немного подышал артом, унимая пожар. Потом пошла в гостиную, следом за Яной и Максом. Сейчас утянет подругу в угол и все спросит. В гостиной заиграл медляк. Тут же парочки, прежде связанные языками, мигом очутились на импровизированном танцполе. Лекси же остановилась, ухватившись за дверной косяк. «Нет, все нормально, мир не опрокинулся. Просто Яна и Макс танцевали, при этом продолжая о чем то весело болтать. Ну да, они просто общаются. Макс медляки не сильно любит, но иногда находит на него. Лекси вдруг поняла, что она не может связно думать. Мысли такие, как при высокой температуре. А вот руки наоборот заледенели». «Медленный танец. Что тут такого? Она тоже иногда с кем-нибудь танцует». Звонок в дверь заставил Лекси вернуться в реальность. Тупо посмотрев вокруг, кинулась открывать. Может, кто-то из непришедших одногруппников все же передумал и решил заглянуть на огонек? Эта мысль мелькнула на краю сознания, в котором все еще крутились в медленном танце фигуры Яны и Макса. На пороге стояли двое полицейских. Один молодой, второй постарше, с усталым видом человека, который мечтает о пенсии и тишине. «Добрый вечер», — начал старшей, свежливой, но вымученной улыбкой. «Тут жалобы поступили. Говорят, шумите, нарушайте порядок. Плюс кто-то видел, как с балкона бутылками кидались». Лекси моргнула, потом снова, потом перевела взгляд вглубь квартиры где как раз в этот момент кто-то радостно завопил «Включите мой трек». «Мы не кидаемся», — только и смогла произнести. «Сворачивайтесь», — велел собеседник. «Давайте, народ, а то буду звонить хозяину квартиры. Вряд ли Самойлов Глеб Геннадьевич сейчас тусит в компании студентов». Вот этого Лекси очень не хотелось. «Мы сейчас прекратим», — пообещала самым честным голосом. Посмотрела на руки, которые слегка подрагивали. Да что так нервничать? Но ну просто же танцевали. Она вон с Лехой вообще как-то устроили танго после летней сессии на третьем курсе. Ага, только в ванной никогда не запирались. Если уж ей пришла бы в голову идея поговорить, то проще выйти на балкон или в коридор. Да блин, просто выскочить на улицу, если уж совсем не хочешь лишних длинных ушей. «Народ!» Ей пришлось рявкнуть так, что аж горло заболело. «Эй, господа студенты! Нам велели сворачиваться. Жалоба пришла!» Послышались недовольные звуки. Кто-то засвистел. Но на помощь Лексии внезапно пришла Марина и Леха. «Чего вы эти?» — спросила главная красотка группы, да и всего потока. «Так, за 15 минут убираем весь срач и едем в гара. У меня там Випка. Могу провести сколько угодно друзей». Лекси мигом подхватила идею. «Да. Так, вы трое». Она ткнула пальцем в первых попавшихся парней. «Вызывайте такси на всех. Вы пятеро, весь мусор в мешке выкинем по дороге. Я помогу остальным убрать остальной трэш». Гара крутой клуб», — заметила Яна. Она подошла и опустила подбородок на плечо Лекси. Та вдруг отчаянно захотела сбросить его. Но вместо этого сдержалась, и спросила слишком веселым тоном. «Дорогая подруга, а чего ты там в ванной делала? Мне надо там генеральную уборку с санобработкой проводить». «Фу!» — тут же отреагировала Яна. «Совсем, что ли?» За 15 минут, конечно, не справились. Но спустя полчаса компания начала постепенно погружаться в такси. Лёхся ждала, пока выйдут все. Лёха следил за приложением такси, что-то бормоча себе под нос. Марина переписывалась с кем-то, кого называла котиком. Глаза у девушки блестели. А котик симпатичный? спросил Алекси. Он мне випку оформил, так что да, симпатичный. Блин! выругался Леха. Макс козел. Они с Яной по домам поехали. Такси себе забрали. Сейчас еще одну нам вызову. Противный звон в ушах стал сильнее. Яна и Макс не могли поехать на одном такси. Они жили в разных концах города. «Втроем не влезем в оставшуюся машинку. Там уже двое сидят», — продолжал злиться Леха. «Езжайте», — велела Лекси. «У меня голова болит. Да и надо убедиться, что отчим не приедет на проверку. Вдруг ему сообщат, что тут была туса». Марина посмотрела на нее со странным выражением в глазах. И вдруг обняла. И тихо сказала. «Рано или поздно проходит любая головная боль. «Даже очень долгое». Лекси продолжала улыбаться, хотя уголки губ уже болели. Внутри все застыло, но как анестезия, только душевная. Ощущение, что двигается во сне. Сейчас моргнет и проснется. Макс и Яна уехали на одном такси, хотя живут в противоположных районах. Макс и Яна болтали в ванной, включив воду. Лекси провела руками по волосам. Она вдруг поняла, что уже минут десять ходит кругами по гостиной, где валялась пара одноразовых стаканчиков и осталась почти целая бутылка вина. В голове мысли летали, но какие-то обрывочные, болезненные, как и ощущения в груди. А не менее прошло. На его место пришло что-то жгучее, вязкое, горькое. Точно она залпом выпила полынный отвар. Мысли оказались мотыльками с обожженными крыльями. Они медленно падали, растворялись. Оставляли только пустоту. Яна просто с ним разговаривала. Ведь так? Рука сама собой потянулась к бутылке с вином. Хорошо, что белье не купила. А я находилась с ней, выбирала, советовала. Они вдвоем ржали над нелепыми фасонами. Обсуждали лицо Макса, если он увидит это. Кому в груди стал совсем тяжелым. И вдруг беззвучно лопнул, превратившись в слезы. Они потекли по щекам, попали на губы, подбородок. В воздухе еще ощущались отзвуки вечеринки, на которую она возлагала надежды, на которую ее уговорил Макс, глядя своими невозможными глазами и с этой вечной хитрой улыбкой. Лекси точно под гипнозом сделала один глоток прямо из бутылки, потом другой, и рванула на выход, успев лишь схватить куртку. Ночи в сентябре уже весьма и весьма прохладные. Кутаясь в куртке, Лекси шла куда-то, то и дело прикладываясь к бутылке. — Вот. От вина прямо тепло. Может, и слезы перестанут течь. Она не ревела в голос, но иногда позволяла себе тихо всклипнуть. Нет, — Нет-нет-нет. Янка просто болтала. Она же общительная. — А в ванной? Ну, мало ли, захотелось. Свет фонарей лился золотом на сквер, где кроме Лекси не было ни души. Ночь, вино, чувство, что плюнули в душу. Отличный набор для выходного дня. Лекси даже не знала, как долго она вот так гуляла. Чувство времени пропало, так же, как чувство страха. Вкус вина смешивался со слезами. В голове стало вроде легко, но при этом нерадостно. Не стоит топить горе в вине, она умеет плавать. Лекси повертела в руках опустевшую бутылку и огляделась, ища, куда ее выбросить. В ушах шумело. Все вокруг слегка покачивалось. Но хотя бы слезы вроде высохли. Девушка шмыгнула носом раз, другой. И услышала рычание. Со стороны современной многоэтажки из стекла и бетона медленно подходили семь собак. Негромко рыча они явно старались окружить ее и не дать уйти. «Черт! Точно она не в современном городе, а в лесу, а вокруг волки!» «Вон пошли!» Рявкнула Алекси и икнула. Рычание стало громче. Девушка пьяным мозгом попыталась оценить ситуацию. «Бежать нельзя. Догонят сразу». «Орать? Кидаться камнями?» Она огляделась, но вокруг чисто. Точно специально убрались. Подумала и швырнула бутылку. Рявкнула и топнула ногой. Стая на миг отпрянула, но тут же сомкнулась опять. «Вот блин!» — вздохнула Лекси. Спиной она уткнулась во что-то шершавое. Ага, дерево. Могучий клен, росший тут, наверное, с незапамятных времен. Сейчас почти золотой в свете фонаря. Один из псов вдруг прыгнул вперед. следующий миг Лекси осознала, что сидит на дереве, вцепившись руками и ногами. При этом продолжая карабкаться еще выше. Ничего себе! Вот что состояние аффекта делает. До этого на дерево она залезала в нежном детском возрасте. Да и то оно было поваленным. Метрах в трех от земли она, наконец, ощутила себя в безопасности и кое-как закрепилась на одной из веток. Даже протрезвела немного и в ушах перестала шуметь. Собаки никуда не ушли. Сначала они кружили вокруг дерева, потом просто сели, задрали морды и стали ждать. Видимо, когда она устанет и свалится. Отлично. «Была бы задница, а приключения на нее найдутся. Это точно про меня». «Мля!» — вздрогнула вдруг, когда огляделась и увидела среди золотой листвы две пары глаз, очень круглых и испуганных. Оказывается, на дереве нашли укрытие два котенка. Лекси прикинула, им месяца по три, не больше. Тоже собаки загнали. «Твою ж мать!» «И что делать будем?» Она взглянула на часы. Время уверенно приближалось к половине первого ночи. «Кому звонить? В полицию? МЧС?» «Специалистам по защите дикой природы?» Для начала Лекси решила позвонить в полицию. Кое-как достала телефон из кармана куртки, слегка дрожащими пальцами. Руки и ноги тоже подрагивали, но это не мешало цепко держаться за дерево. А вот телефону повезло меньше. Одно неловкое движение, и Лекси бессильно проматерилась, глядя, как он улетает собакам под лапы. «Это мне за то, что я на задницу преподавателя смотрела?» Прошипела, понимая, что по щекам опять потекли слезы. На этот раз от злого бессилия. Что делать-то? Вариантов было немного. Лексия откашлялась, прочищая горло. Всхлипнула и... «Помогите!» Казалось, даже собаки внизу заржали над тем, как тихо прозвучал ее голос. «На помощь!» В этот раз вышла громче. Где-то в ответ послышались пьяные крики. «Помогите!» Котята в унисон тоже пропищали что-то. Это придало Лекси сил. Все же она тут не одна. Надо спасать всех троих. «Пожар!» Голос разнесся над пустым двором, заставив собак уважительно рыкнуть. Вдалеке заорала автомобильная сигнализация. «Горим!» Голос слегка осип, но Лекси не сдавалась. «Пожар! Огонь! Горим!» Все же сорвалась и дала петуха. Тут же закашлялась. Но ее услышали. Несколько мужчин выскочили из трех подъездов. Послышались взволнованные голоса. К ним присоединился лай собак. А затем выстрелы. И голос, от которого Лекси прекратила кашлять, и тихо ойкнула. «Какого хрена отловщики до сих пор не приехали?» Я звонил два дня назад. Недавно ребенка едва не покусали. Еще выстрел в воздух. И ещё. Строй собак распался. А потом и вовсе они бросились на утек, поджав хвосты. «Надо было по ним стрелять!» «Не надо», — возразил тот же голос. Испугали, и ладно. «А кто кричал-то?» «Вроде и девушка была». «Никого нет». «Я тут!» — пискнул Алекси. Фонарь осветил мужчин, которые вертели головой. Потом один посмотрел вверх. После секундной паузы проговорил неверящим тоном. А я так надеялся, что мне почудилось. Господи, за что мне это? «Здравствуйте, Артем Игоревич!» — ответила Лексия и опять икнула. Ваше знакомая, Артем? спросил кто-то из мужчин. Лекси почудился скрежет зубов любимого преподавателя. Он, наверное, недоволен, что пришлось выходить на улицу в первом часу ночи. Лексия прищурилась, разглядывая Артема Игоревича. По его лицу сложно было угадать, в каких мужчина сейчас чувствах, но явно несчастлив. «Спасибо вам! Вы меня спасли!» Остальные посмеивались и тихо переговаривались на тему того, что проблему с собаками действительно надо решать. «Спускайтесь, Светлова!» — процедил Морозов. «Вы сердито смотрите!» — запротестовал Алексия. «Я тут не одна!» Нашлись еще сумасшедшие. Котята возмущенно заморгали. Быть сумасшедшими им не хотелось. «Тут дети!» — жалобно сообщила Лекси, чем моментально привлекла к себе внимание всех. «Какие еще дети?» «Эй, девушка, вас там сколько?» «Блин, МЧС, походу, вызывать надо!» Лекси решила уточнить для глупых мужчин. «Котята тут! Две штуки!» Снизу послышался дружный тяжелый вздох и не самые лесные бормотания. — Артем Игоревич, — провыл Алекси. снимите меня. — Как? — рявкнул тот. — Дерево потрясти. — Так ты слезай, как залезла, — подхватил кто-то. — Я не могу, я боюсь. И там, где-то мой телефон лежит, он упал. Артем Игоревич молча хлопнул себя ладонью по лбу и философски проговорил. «Ну да, я должен был предполагать что-то такое». «Господа, у кого-нибудь есть очень длинная стремянка?» Такая нашлась. Спустя минут пятнадцать Лекси, у которой из-за пазухи выглядывали два ошалевших котенка, снова очутилась на земле. Едва ли не всхлипнула от облегчения. Артем! хохотнул кто-то из мужчин. «Сочувствую!» Морозов пробормотал что-то нелестное. К тому времени он уже отыскал телефон Лекси, точнее, его останки, и сунул его девушке. — Вот блин! — протянула она расстроена Он же всего полгода, как у меня. — Да? — Артем Игоревич продемонстрировал свой характерный сарказм. — Долго продержался с вами Светлова. — Какого хр... черта вы тут забыли? Лекси закуталась в куртку, запихнув под нее котят. Теперь, когда опасность осталась позади, адреналин пошел на спад, и ее затрясло так точно очутилось в купальнике на морозе. Даже зубы застучали. Котята под курткой затряслись, как погремушки. Оказывается, ночью в конце сентября весьма холодно, особенно если просидеть больше получаса на дереве, под порывами ветра, когда тебе в лицо лезет листва. Артем Игоревич глубоко вздохнул, точно сдаваясь под напором обстоятельств. «За что мне все это?» «Пойдемте». «Куда?» «Расчленять вас буду», — сообщили лекси. «Избавлю мир от катастрофы в вашем лице». «Светлова, вы какого ответа ждете от меня?» «Идемте, придете в себя, а то на вас лица нет». «И ноги дрожат». Лекси попыталась сделать шаг, но колени предательски подгибались. Хотелось сесть прямо на асфальт и громко плакать еще и губы начали дрожать она вдруг взвизгнула почувствовав как ее подхватили на руки вы еще и пьяная лекси поспешно захлопнула рот и посмотрела крайне виновато на артема игоревича который зачем то взял ее на руки при этом смотрел крайне противным взглядом а глаза у него какие красивые и вовсе не холодные а очень даже живые и в них искры и «И... и...» Лекси поняла, что ее уже занесли в подъезд, а она все пялится в наглую на лицо мужчины, как завороженная прямо, и жалобно вздохнула, гадая, за что ей все это. «Не дышите на меня!» Тут же заявили ей. «Вы сколько выпили?» Лекси пожала плечами. «Бутылку вроде. Ой, я же ее в собак кинула. Надо найти и выбросить. «Артем Игоревич!» «Просто молчите и дышите в сторону!» Последовало рычание. Лекси на всякий случай еще и зажмурилась, чтобы не поддаваться искушению. Но стало еще хуже. С закрытыми глазами у нее точно обострились другие чувства. Она ощущала его руки, дыхание, запах древесно-прохладного парфюма и его самого, от которого вдруг над затылке приподнялись волосы. Сердце забилось как чокнутое, а губы пересохли. До сих пор посторонние мужчины не таскали ее на руках. Ну и идиот же он был, когда решил, что все же может предугадывать действия Алексе. Шах и мат, Артем Игоревич. Шах и мат. Похоже, студентка Светлова более непредсказуемая, чем погода. А еще от ее волос пахнет смесью яблока, и диких цветов. От него внутри пробуждается то, о чем он почти забыл думать. Нежность. И раздражение, конечно. Точнее, желание отшлепать Алексию за ее абсолютно нелогичное поведение. «Да как так-то? Она сейчас должна дома спать, обняв подушку или кого там. Он же проследил, что все ее одногруппники разъехались, включая этого недоумка с наглой ухмылкой». И да, ему не стыдно за то, что вызвал полицию, чтобы разогнать их вечеринку. Пришлось поднять кое-какие связи. но а после проследить, чтобы все уехали. Правда, рисковал. Лекси могла тоже отправиться продолжать веселиться. Но тут уж он бессилен. Зато, по крайней мере, Светлова не соблазнит мудака дома. А в другом месте вряд ли решится. Насколько Артем успел ее узнать, Она слишком хорошая и наивная для того, чтобы трахнуться со своей первой любовью где-то на чужой квартире, когда под боком храпит куча людей. В любом случае, она не поехала. И да, ему не стыдно. Артем спустил с рук, когда подошли к его квартире. Перед этим еще раз вдохнув запах ее волос. С трудом удержался от того, чтобы прикоснуться губами к виску девушки. Вот этого она точно не поймет. Из квартиры донеслись дикие вопли. Но стоило двери открыться, как три пушистых милейших котика очень нежно сказали «мяу» и изобразили голодный обморок. «Час ночи», — сурово заявил Артем, за локоть втаскивая Лекси за собой. «Ваш перформанс не сработал». Фома тут же развернулся задом, пару раз сделал движение, точно зарывал нечто мерзкое и коротко мявкнул. Кабачок и арбуз послушно ускакали за ним. За спиной Лексия громко и грустно вздохнула, отчего концентрация алкоголя в крови Артема резко возросла. Да как она еще на ногах держится после бутылки вина! Нежный организм оказался весьма устойчивым к алкоголю. — Они такие милые! — сообщила пьяная Светлова. — Ой, у меня же тоже котята! — Да, — кивнул Артем поэтому давай я все сделаю, а ты, Алексия, сядешь и будешь паинькой». Он вытряхнул девушку из куртки, завернув в нее котят. Лекси усадил на полукруглый кожаный диван и сурово велел. «Представь, что ты дерево. Сиди и не шевелись. Можешь дышать и моргать. Все». «Вы злой!» Тут же сообщили ему таким тоном, точно предлагали прямо сейчас покаяться и заплакать. «Я всегда злой ночью», — парировал Артем и подарил фирменный взгляд. Кажется, Светлова впечатлилась, потому что притихла. Лишь периодически долго и протяжно вздыхала и шмыгла носом. Сам же Артем развил кипучую деятельность. Котят вытряхнул из куртки и запер в кладовке, вместе с запасным туалетом, едой, водой и лежанкой. Показал кулак своим пушистым засранцам. Заварил свежий чай после чего выглянул из кухни, чтобы проверить, что там делает локальная катастрофа в лице Алексии. Она мирно продолжала сидеть и, кажется, плакала. Артем сглотнул. Нет, он подозревал, что после такого происшествия у нее может произойти откат, но женские слезы заставляли его паниковать. Подумав, Артем с мрачным видом добавил в чай коньяк. В Алексии и так уже бутылка вина. Так что рюмка коньяка — это как капля в море. Но может успокоить слезный водопад. К Светловой он подходил, как к неразорвавшейся мине. Очень осторожно, едва дыша. И при этом делая вид, что все под контролем. Она на него даже не посмотрела. Просто сидела, подогнув одну ногу под себя. Глядела перед собой и продолжала плакать. Совершенно беззвучно. В свете торшера виднелись полоски слез на щеках а огромные глаза блестели от них же. У Артема в груди кольнуло. Нет, Лекси не должна была так плакать. Это неправильно. Больше всего на свете ему сейчас хотелось притянуть ее к себе и целовать скулы, губы, глаза, чтобы убрать эту влагу, заставить ее улыбнуться. Проблема в том, что если он так поступит, то светло вода даст ему пощечину. Начнем с малого. Артем сунул ей в руку чашку и приказал. «Пей. Аккуратно, он горячий». Она послушно взяла чашку, сделала мелкий глоток, даже не поморщившись. И все молча. Слезы продолжали течь. Артем нахмурился. «Нет, тут что-то не так. Дело не только в нападении собак. Алексия сейчас напомнила ему сломанную куклу, безучастная ко всему». Он потер подбородок. «И что делать?» Пальцы зудели от желания обнять и притянуть к себе. На деле же Артем решил ограничиться мягким вопросом. «Как ты себя чувствуешь сейчас?» Опять протяжный вздох. Алексия сделала еще несколько глотков, слегка поморщилась и сообщила безучастным тоном. «Артем Игоревич, вы знаете, что самки лобстеров писают на морды самцов, чтобы склонить их к флирту?» Он тихо порадовался, что он не взял чай и себе. И так едва воздухом не подавился от неожиданности. Вот так стараешься держать все под контролем, включая чувства. А потом является эта девица и сбивает все настройки нахрен. Может, не надо Светлова? А еще есть один вид пауков, продолжал Алексия все тем же тоном. Там самец танцует брачный танец с мухой, которую поймал и завернул в кокон из паутины. Потом он протягивает ей подарок. Она принимает, и они, ну, того самого. Но некоторые самцы дарят просто кокон без мухи. Пока самка его развернет, он уже свое дело сделал и удрал. Лекси посмотрела на него, и оказалось, что в ее глазах полно не только слез, но и боли, такой, о которой не кричат, а предпочитают пережить молча. Артема вдруг пробрало холодом. Он что-то упустил? Алексия успела совершить ошибку, и ее обидели? Если так, то он этого мудака голыми руками порвет. Алексия, я пока ничего не понимаю. А если я чего-то не понимаю, то начинаю злиться. И стараюсь докопаться до правды. Так что если не хочешь, чтобы я тебя пытал, то давай рассказывай, что произошло. «И пей чай», — добавил сердито. Лекси послушно выпила сразу половину чашки, глядя Артему в глаза. Тот понимал, что броня под ее взглядом трещит все сильнее. да это будет очень сложно». А еще Артем опасался, что сейчас у Светловой включится благоразумие, и она уйдет в несознанку. Но, видимо, алкоголь сделал ее очень болтливой и доверчивой, чем обычно. Отчего Артем то и дело скрипел зубами. Ну ладно он, адекватный и умеющий держать себя в руках, а окажись на его месте кто-то другой, не сильно обремененный вопросами морали и так далее. «Я такая дура!» — вдруг заявила Алекси. Но хоть больше не пыталась плакать. И во взгляде мелькнула тень ее прежней, а не сломанной куклы. Она даже пошевелилась, сменяя положение тела. «Черт, надо бы свет верхний включить!» а то Аршер дает слишком интимный полумрак. Сама критика — вещь хорошая. Одобрил Артем осторожно. А причины для этого есть? — Артем Игоревич, вы очень любопытный, — погрозили ему пальцем. — А я? Тут лекся опять вздохнула аж с подвыванием. — А я дура! Я четыре года думала, что мне подарят муху. Тьфу, в смысле, любовь. А в итоге... Вот вообще, вы опытный мужчина? Нет, но тут что не фраза, то фейспалм. Артем аккуратно забрал у Лекси опустевшую чашку, которую она начала вертеть на пальце. Вот если есть две подруги и парень, который одной из них нравится. Несколько лет. Они не встречаются, ну, разве что пару раз целовались. И другая девушка знает о чувствах подруги. Та и рассказывает все-все-все. Она поддерживает ее, ругает. Они делятся секретами. Эта подруга знает, что девушка хочет кое-что сделать на одной вечеринке. Даже белье помогает выбрать. Артем медленно выдохнул сквозь стиснутые до боли зубы. А потом подруга вдруг запирается в ванной с тем парнем. Воду зачем-то включили. Лекси мерно принялась раскачиваться из стороны в сторону глядя на свои переплетенные пальцы. А потом танцевали медляк. И все время говорили, говорили, говорили. И ведь этот парень с девушкой не встречались. Ничего друг другу не должны. И подруга не разбивала пару. Но ведь она знала... Слезы опять заструились по щекам. Она знала, что парень ей нравится четыре года. Она знала о планах. Так. Медленно закрыть глаза, стараться не думать о том, что внутри все кипит. Артем провел рукой по лицу, понимая, что слова придется подбирать крайне осторожно. «А девушка любит парня?» Броня трещала все сильнее. Алексия смахнула слезы, в который раз перестав плакать. Шмыгнула носом. «Девушка думала, что да. Но потом, вроде уже как того, прокисла любовь». «Но ведь четыре года! Четыре! Разве это могло быть неправильно?» Люди по двадцать лет живут, пока не поймут, что не подходят друг другу. «А как тогда понять, что оно то самое?» Лекси вдруг уткнулась лбом в плечо Артема, отчего тот мысленно взвыл. Голос охрип так, что слова с трудом вырывались из горла. «А никак, девочка. Никак. Просто верить. И ошибаться, чтобы в итоге найти свое. Ее волосы щекотали ему щеку. «Эх!» <связывая> — сообщили ему глухо в плечо, которое уже пылало от прикосновения. И вот что с ней делать? Срочно надо отправлять домой. От греха подальше, как говорится. Алексия вдруг подняла голову. Темные глаза, полумраки почти черные, обожгли такой смесью эмоций, что стало жарко. Артем нервно оттянул воротник футболки, думая, что надо ее отодвинуть от себя. Вот прямо сейчас это и сделает. Точнее, сделал бы, будь на месте Алексии другая девушка. А так его просто шарахнули очередным невидимым ударом по психике. «Вот знаете, Артем Игоревич», — сообщила, глядя ему в глаза. «Это вы все виноваты!» «Охренеть!» Морозов промолчал только потому, что стало интересно, в чем его обвинят. Долго ждать не пришлось. Нежно дыша в его сторону смесью алкоголя и яблок, лекси сообщила. «Я четыре года думала только про Макса. А тут появляетесь вы и...» Фррррр. Она взмахнула рукой, так что Артем едва увернулся, иначе получил бы по носу. «Я все стараюсь думать про Макса, а выходит, про вас. Так нельзя». Не. -а -а -а -а -а -а -а -а Она помахала пальцем перед его лицом. Ни за что. Она жалобно состроила брови домиком. Вы зачем мне нравиться Стали? После чего опять уткнулась ему в плечо, пока Артем хватал ртом воздух. Все, нокдаун. Ему потребовалось не меньше минуты, чтобы переварить так просто сказанную фразу. А затем... Алексия. Лекси! В ответ раздалось сонное сопение. Питец! Все же не удержался Артем. Она просто вырубилась. Эта невыносимая невероятная девица намекнула на симпатию и заснула?